Глава одиннадцатая До заката мне удавалось успешно избегать родительского общества. Я вышла лишь к вечерней трапезе, предварительно наказав служанкам делать вид, будто меня нет в замке. К счастью, к ужину матушкина энергия иссякла, её жемчужные серьги уже не звенели так резко, а голос потерял привычную повелительную интонацию. Трапеза прошла в гробовом молчании. Отец методично пережевывал каждый кусок жареной дичи. Его львиная трость прислонилась к резной ножке стула. Мать лишь изредка поправляла кружевные манжеты. Ее взгляд блуждал где-то за окном, где сгущались сумерки. Я же, довольная временным перемирием, наслаждалась тишиной, разламывая хрустящую корочку свежего хлеба. После ужина я сразу удалилась свои покои. Служанка Лира, ловко управляясь со шнуровкой моего платья, помогла облачиться в ночную рубашку из тончайшего льна с вышитыми у горловины серебряными звездами. Ее теплые пальцы бережно распускали мои волосы, расчесав их костяным гребнем с руническими символами. Перед тем, как погасить свечи, я еще раз посмотрела список нисы Эммы, аккуратно сложенный пергамент, впещеренный ровными строчками. Завтрашний день обещал быть насыщенным. Ранний завтрак, затем поездка в город под охраной двух стражников в синих плащах с гербом нашего рода. Служанка Мариса, известная своей расторопностью, будет сопровождать меня по лавкам. Если чего-то не найдется в местных магазинах, всегда можно махнуть столицу через портал. Последней мыслью перед сном было радостное сознание, что завтра целый день. пройдет вдали от родительских нравоучений. С этими приятными ожиданиями я утонула в пуховых подушках, пока за окном совы начинали свою ночную песнь. Сон охватил меня, как теплый туман, перенеся на шумный весенний праздник. Кругом мелькали пестрые одежды, смешивались ароматы медовых пряников и свежесрезанных пионов, но постепенно веселье стало искажаться. Лица танцующих теряли черты, превращаясь в безликие пятна. Я ощутила ледяной холод в груди, хотя вокруг царило летнее тепло. Внезапно я очутилась на узкой каменной тропе, ведущей к храму с мраморными колоннами. Их позолоченные капители слепили глаза, отражая закатное солнце. Каждый мой шаг отдавался эхом в пустой груди, сердцебиение громыхало, как барабаны перед казнью. У резных дверей храма стояли родители. Мать в своем синем платье с жемчужным ожерельем, отец в высветшем парадном камзоле. Их улыбки были натянуты, как струны. В руках они держали толстую пеньковую веревку, другой конец которой тянулся прямо ко мне. «Иди сюда!» — закричала матушка с таким энтузиазмом, что это звучало как приказ. Я пыталась бежать, но ноги будто увязли в смоле. Каждый шаг требовал нечеловеческих усилий, будто я шла против бурного течения. Я хрипло кричала о своем праве выбора, но слова превращались в беззвучные пузыри. Алтарная плита из белого мрамора слепила глаза, перед ней стоял мой... Суженный, высокий, с безупречными чертами лица, его ладони были раскрыты в жести приветствия, но в глазах читалась лишь холодная расчетливость охотника, наконец, загнавшего добычу в угол. Ты должна быть счастлива, прозвучала над моим ухом, и я поняла, что голоса родителей слились в один металлический гул, будто доносящийся из глубины колодца. Я вновь попыталась закричать: Нет, это не мой выбор! Но мои слова растворялись в гуле праздничной толпы. Гости в ярких одеждах, кружились танцы, бросая в мою сторону лепестки роз, не замечая, как я цепляюсь за землю окровавленными ногтями. С каждой минуты кошмар становился все нелепее. Мать, обычно так пекущаяся о приличиях, силой дергала веревку, как погонщик вола. Отец методично подталкивал меня в спину своей львиной тростью. Их смех, высокий материнский и глухой отцовский, слились в дисгармоничный дуэт. Алтарная плита теперь была в шаге от меня, мрамор с прожилками кроваво-красного кварца отражали искаженное лицо моего жениха. Его пальцы холодные, как мертвая рыба, уже смыкались вокруг моего запястья, когда я в последний раз закричала. «Это моя жизнь! У меня есть мечты!» Но мой вопль потонул в громе фанфар. Я проснулась таким резким вздохом, будто вынырнула из глубины. Сердце стучало, как пойманная птица, а ночная рубашка прилипла к спине. Лунный свет, проникая сквозь занавески, рисовал на полу дрожащие узоры. Я сжала кулаки, чувствуя под ногтями вмятины от сна, будто действительно цеплялась за землю. Даже осознав, что это был всего лишь кошмар, я еще долго лежала, прислушиваясь к стуку сердца и наблюдая, как тени за окном медленно плывут по стене. Тревога, как назойливое насекомое, продолжала жужжать где-то под ребрами, напоминая, сны иногда бывают пророческими. С трудом задремав под утро, я проснулась разбитой, с ощущением, будто кто-то высыпал песок мне под веки. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь щели в ставнях, резали воспаленные глаза. Нарушив все правила приличия, я осталась в спальне, когда служанка Лера робко постучала с утренней чашкой чая. «Скажи их сиятельство», – прошептала я, прикрывая глаза от света, «что у меня мигрень». Это не было ложью. Голова раскалывалась на части, будто в черепной коробке танцевали гномы в железных башмаках. С трудом поднявшись с постели, я босиком прошлась по ворсистому ковру, где переплетались золотые и багряные драконы. Их шершавые чешуйки щекотили подошвы, когда я бродила по комнате, собираясь силами. Пока замок жил своей жизнью, родители завтракали в столовой, повара суетились на кухне, а садовники подрезали розы. Я устроила себе утро полное релакса. В мыльне за ажурной перегородкой из сандалового дерева, пахнущего медом, стоял массивный чугунный чан. Вода, которую служанки нагревали всю ночь, уже потеряла пар, но все еще сохраняла приятное тепло. Я погрузилась в воду с головой, ощущая, как мыло с экстрактом розмарина и горной сосны обволакивает кожу. На миг показалось, что ароматы хвои и пряных трав смывают вместе с грязью и ночные кошмары. Пена шипела в ушах, создавая успокаивающий белый шум, пока я растирала кожу мочалкой из люфы, оставляя на теле розовые полосы. Вытеревшись полотенцем, я вышла в спальню. После этого я переоделась в дорожное платье из мягкой шерсти пепельного оттенка. Его широкие рукава, стянутые у запястья кожаными шнурками, удобно облегали руки, а пояс с серебряной застежкой в виде совы плотно обхватывал талию. Потайной карман я опустила кошели с толстой бычьей кожи, туго набитой золотыми кронами, и провела пальцами по портальному кольцу, массивному золотому перстню с тусклым рубином, что когда-то принадлежал моему покойному супругу. Завтрак подали скромный, ржаные гренки со сливочным маслом и чай с бергамотом в тонкой фарфоровой чашке. Даже ароматный пар, поднимавшийся от напитка, не смог развеять мрачное настроение, оставшееся после ночного кошмара. Когда часы в башне пробили десять, я вызвала сопровождающих. Два стражника в кольчугах и синих плащах с гербовой вышивкой уже ожидали в коридоре рядом с Марисой, буйкой служанкой с острым язычком и цепкой памятью на покупки. Сняв кольцо с пальца, я повернула рубин к свету. Камень вспыхнул тусклым багровым отцветом, и в воздухе запахло озоном. Портал развернулся перед нами синей-белой спиралью, подняв вихрь пылинок, что закружились в солнечном луче. Сделав глубокий вдох, я шагнула в мерцающие и, Через мгновение мы уже стояли на брусчатке площади Лартунда, где утреннее солнце золотило купола городской ратуши. Город, раскинувшийся на склонах холмов, обрушился на нас какофонии звуков и ароматов. Площадь Лартунда, вымощенная вековыми булыжниками, отполированными до зеркального блеска, бесчисленными подошвами дышала историей. Старинные дома серыми каменными стенами щеголяли резными ставнями, где среди рун защиты цвели расписные васильки и маки. С дубовых балконов свешивались ковры с геометрическими узорами, а под карнизами качали связки алых перцев и серебристого чеснока. С восточной стороны площади пестрели торговые ряды. Ткачи развернули шелка из альтарии, переливающиеся всеми цветами радуги, и грубую домотканую ткань с характерным запахом овечьей шерсти. Кузнец вывесил на побелевшую от времени стену ряд подков, каждая с выбитым именем заказчика. Гансу в добрый путь. Миле на счастье. Напротив стояли лавки специй, где воздух дрожал от ароматов шафрана, корицы и сушеных белых грибов. Коренастый торговец, карлик, в кожаном фартуке, зазывал. «Грибы, собранные при лунном свете, в каждом силы лесных духов!» Над этим оживленным миром возвышались древние городские стены. Их камни, покрытые сетью трещин, словно морщинами, прятались под ковром из темно-зеленого плюща. Каменные горгульи на углах. Их крылья, обрушим мхом, смотрели на город пустыми глазницами. Вдали за полем шелестел темный лес, таинственный и недружелюбный. Я приложила ладонь к теплой от солнца стене, ощущая под пальцами шероховатость вековых камней. Где-то за спиной зазвучала флейта, тоскливый напев одинокого музыканта. — Куда сначала ваше сиятельство? — спросил рыжий тор, поправляя рукоять меча с натертой до блеска гардой. — На рынок, — ответила я, направляясь к лотку, где сверкали медные котелки и глиняные кувшины с синей глазурью.